Сорок пять. «Вот ты попался!» — выпалила Александра, тяжело дыша, как после быстрого бега. «В смысле?» «Я рассказала, что ты только что ушел, и я решила тебя догнать». Она окинула меня пристальным взглядом. «У тебя все в порядке?» «В полнейшем. Может, выпьем кофе или чего-нибудь съедим?» «Я чуть было не брякнул покрепче. Если я и дальше буду заниматься воровством, мне придется вернуться в лоно анонимных алкоголиков. И чем скорее, тем лучше». «Давай». Александра взяла меня под руку и повела в противоположную сторону, по дороге рассказывая о том, как она приводит в порядок свою квартиру. Начинало темнеть. Пройдя несколько кварталов, мы оказались на Пьяцца Делла Синьория, большой и просторной площади, на которой возвышается похожий на крепость дворец Палацца Веккио. Там люди по очереди фотографировались у огромной статуи Давида, превосходившей размерами оригинал Микеланджело. «Неужели они не знают, что это копия?» — спросил я, продолжая думать о подделках. Александра равнодушно пожала плечами и пошла к фонтану Нептуна. Мраморный бог морей был окружен херувимами и русалками. Фонтан действовал даже зимой. С того места, где стоял я, вид был такой, словно Нептун отливает. Так я и сказал. — Старо! — ответила Александра, но посмеялась. Затем она оттащила меня в сторону. Мелкие брызги фонтана успели нас намочить. В небольшой табличке с надписью на итальянском она остановилась и попросила меня помочь перевести. Там рассказывалось о Савонароле, монахе эпохи Возрождения, который проповедовал покаяние, как какой-нибудь средневековый Билли Грэм. Примечание, известный американский религиозный деятель, конец примечания. В конце концов его повесили и сожгли прямо на этой площади. «Я сказал, что это, наверное, заслуженный финал для человека, который пытался управлять чужими жизнями, жег книги и все, что им казалось проявлением богохульства и тщеславия. Например, много великих картин, в том числе творения Боттичелли и Микеланджело». «Он еще легко отделался», — бросила Александра. «Что может быть хуже, чем сожжение заживо?» «Некоторых не мешало бы», — она умолкла и, задрожав, обхватила себя руками за плечи. Я обнял ее, но она стряхнула мою руку с плеча, словно от этого ей стало еще хуже. Я отступил, подняв руки. Извини, я был удивлен и немного обижен. «Нет, это я прошу прощения», — сказала Александра. «Это просто от холода. Я намокла у фонтана. И не хотела, чтобы и ты промок». «А я и так промок», — ответил я. «Ладно, все нормально». Но что это на нее нашло? И что я такого плохого сделал?» На краю площади мне от чего-то вновь стало тревожно. А он, есть ли у вас друзья во Флоренции? Я оглянулся, на этот раз за спиной никто не маячил. Зато у Александры настроение явно улучшилось. Она взяла меня за руку и сказала, что хочет посмотреть, как выглядит площадь перед кафедральным собором вечером. Я только обрадовался возможности перейти с этой площади на другую. Идти было недалеко, и оно того стоило. Подсвеченные здание на фоне чернильно-синего неба, собор с изумительным куполом, колокольна Джотто, баптистерий средневекового стиля. Примечание пристройка к церкви или отдельное здание для крещения. Конец примечания. И почему я не бросился сюда в ту же минуту, когда приехал во Флоренцию? Хотя, с другой стороны, теперь можно было насладиться этим зрелищем вместе с Александрой, которая была взволнована почти так же, как я. Как ни странно, людей на площади было очень мало. Я мысленно заполнил ее горожанами пятнадцатого века. Мужчины в плащах и чулках. Женщины с тщательно заплетенными волосами, в длинных платьях, туго затянутыми корсетами. Они прогуливались здесь или шли в собор, явно построенный так, чтобы поразить зрителя. И он действительно поражал. «Каждый раз впечатляет. Правда?» — сказала Александра. «Я согласился, как будто бывал здесь раньше». Фасад церкви возвышался над нами. Розовый и зеленый мрамор, скульптурные украшения в нишах, утопленные в стены розовые окна. Каждый дюйм его был украшен, как огромный свадебный торт. За ним вырисовывался огромный купол из красного кирпича работы Брунеллески. В целом вид был очень красивый и впечатляющий, но в то же время зловещий. Здания словно нависали над нами. Тени от ниш и выступов казались маленькими очагами тьмы. Александра указала на группу стоявших неподалеку солдат в камуфляже, тяжелых ботинках и темно-бордовых беретах, с автоматическими винтовками в руках и пистолетами в кобурах на поясе. По-моему, они выглядели несколько устрашающе, но она сочла их великолепными. И удивилась вслух, почему это каждый мужчина-итальянец выглядит как кинозвезда. Мне не хотелось конкурировать с красивыми солдатами, и я повел ее к баптистерию, невысокому восьмиугольному зданию с бело-зеленого мрамора. Насколько я помню, это самое старое здание во Флоренции. Мне хотелось увидеть знаменитые двери Гиберти, райские врата, десять бронзовых и золотых барельефов с сюжетами из Ветхого Завета. Адам и Ева, Каин и Авель, Авраам и Исаак. Железный забор удерживал зрителей на расстоянии пары футов, но барельефы были освещены, и мы могли их хорошо рассмотреть, практически на расстоянии вытянутой руки». Скульптор Гиберти выиграл конкурс на украшение первого набора дверей в возрасте 24 лет, а этот набор был вторым в его жизни, и работа над ним заняла 25 лет. Микеланджело как-то сказал, что эти двери прекрасны, как райские врата. Отсюда пошло их название. Стоя вплотную к железным прутьям, я старался как следует рассмотреть изумительную работу этого художника — Некоторые фигуры почти полностью отделялись от поверхности барельефа, создавая иллюзию пространства, реальности и перспективы, которая характерна для раннего Ренессанса. Повернувшись, чтобы поделиться этим соображением с Александрой, я с удивлением обнаружил, что ее рядом нет, а мне все время чудилось чье-то присутствие поблизости. Она стояла поодаль и читала табличку о наводнении 1966 года, когда панели барельефа отвалились и их едва не смыло в реку. Я объяснил ей, что подлинные произведения Гиберти хранятся в музее собора, а перед нами их точные копии. Но тут ко мне вернулось ощущение, что за мной кто-то следит. Я огляделся. На самой площади людей почти не было. Однако прожекторы подсвечивали только здания, а улицы тонули во мраке. — Как здесь безлюдно, — заметил я. — Ну, так сейчас зима. Я сказал, что проголодался, и Александра выбрала ресторанчик при небольшой элегантной гостинице. Темное дерево, обтянутое бархатом банкетки, приглушенное освещение. Мы устроились в кабинке. Александра заказала вина, я газировки. — Как все-таки хорошо, что я тебе попался, — сказал я. — На чем попался? Я понимал, что она шутит, но невольно вспомнил об украденной в библиотеке страничке. Затем она, чуть склонив на бок, голову, вновь посмотрела на меня — своим странным оценивающим взглядом и спросила. «Ты что, решил отрастить бороду?» «Забываю побриться. Я побреюсь, если тебе не нравится. Я потер рукой подбородок и щеки. Я скучал по тебе сегодня в библиотеке». «Да. Жаль, что я не могла утром туда зайти», — ответила она. «Так я и не понял, чего ей жаль. Что мы с ней не встретились пораньше, или что она из-за меня не пошла в библиотеку?» «Как продвигаются твои исследования?» — спросила Александра. Вспомнив, о чем я сегодня узнал и о чем остался в неведении, я подумал и ограничился словом «нормально». «Твоя работа настолько секретная, что ты не имеешь права о ней рассказывать?» Я заверил ее, что дело не в этом, и признался, что проблема у меня есть. Надо как-то подкрепить свое право на преподавательскую должность. Нужно срочно что-то придумать. «Публикация или смерть?» — сказала она. «Да, что-то в этом роде. Или устроить шоу». Когда я озвучил причину своей тревоги, она оформилась и стала сезаймой. Я перевел разговор на часовню «Бранкачи» и «Фрески Мазаччо». Александра сказала, что пока что, к своему сожалению, не видела их. «Можем вместе сходить?» — предложил я, и она неопределенно улыбнулась. Допив вино, она заказала себе граппы. Я остался верен газировке. Вскоре Александра как-то расслабилась, стала расспрашивать о моей жизни. Это меня не напрягало. Даже приятно было, что она хочет больше обо мне знать. Я рассказал, как я ужасно вел себя в школе, как нашел себя в художественном училище, как работал в кафетерии, чтобы оплатить образование. Уверен, тебе ничем подобным не приходилось заниматься». «Что? Ты думаешь, я избалованное дитя и жила в идеальных условиях? Ты даже не представляешь себе». Не успел я попросить прощения, как она надулась, потом так же быстро остыла и попросила поподробнее рассказать о художественном училище. Излагая ей свои мытарства, я и сам впервые по-настоящему осознал, какой путь мне пришлось проделать, чтобы стать художником. Хождение по студиям, поиск галереи, отказы, три временных работы преподавателем, работы помощников в мастерской преуспевающего художника. Плоды всех этих усилий я поставил на карту, приехав сюда. Мы заказали одну миску спагетти на двоих, но большую часть их съел я. Допив граппу, Александра собралась уходить, но на сей раз я поймал ее за руку и удержал. «Поздно уже», — сказала она, на лице ее, как быстро бегущие облака, отражались какие-то сменявшие друг друга и непонятные мне эмоции. «Завтра мне нужно в библиотеку. И в квартире до сих пор беспорядок, да еще...» Перегнувшись через стол, я заставил ее замолчать поцелуем. Она отстранилась. Я ждал, что она начнет протестовать или даже даст пощечину. «Щетина» прошептала она. «Колется». «Завтра сбрею, честное слово». «Не надо, тебе идет». Она придвинулась для нового поцелуя.